А зачем пистолет Генки подбрасывать, я не поняла, это Лена спросила. Он мог его найти и в неву кинуть и всё. Да она бы в милицию позвонила и сказала, что Геннадий Засимов убил Нину Алшевскую, допустим, чтобы подставить свою жену, с которой он давно не может развестись. Анонимный звонок и всё. Отпечатки Генки на пистолете были. Не зря же она с ним в игру играла.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 Но это не моё дело, Влад. Александр Петрович во всём без меня прекрасно разобрался. Как только в Питер прилетел, так и разобрался. Ну ещё бы он не разобрался. Но тебя-то отметили ли? Если бы меня не отметили, я бы к Кацке никогда не попал, буркнул Глеб. И вообще, если бы Докобыв да история не знается слагательного наклонения, Ишь ты, удивился Владик, и они опять помолчали. А вы когда в Белоярск возвращаетесь? Катя посмотрела на Глеба. Дня через 3, наверное. У меня здесь в Питере ещё одна встреча и всё. А вы на Новый год прилетите? Прилетим, сказала Лена Абрамова. Господи, я не была там 1000 лет. В родную школу сходим.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 На крыльце Катя поскользнулась, и Глеб её подхватил. "И не смей говорить, что Ниночка была последней из семьи", сказал он сердито. Катя на него посмотрела. "А той семье остались ещё мы с тобой. А это не так уж и мало, Катя". "Пожалуй, да", согласилась она и подняла голову к тёмному небу, с которого сыпал белый снег, совсем предновогодний. Пожалуй, ты прав. Мы с тобой великая сила. Все джунгли на расстоянии дневного полёта ястреба об этом знают. Конец книги. Ноябрь 2008 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Леонида Бродская.